Глава 70 Ай-яй-яй-яй! Эхом разносился высокий крик от одной кучи к другой. Кики, довольный собой, широко расставил ноги и, покачивая головой, подмигнул стражу. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй! На одном особенно крупком холме мусора что-то заблестело в свете солнца, и кусок металла полетел вниз, а на нем стоял человек. Маневрируя и скатываясь, он продолжал во все горло яякать. ай яй яй яй Шлеев мусора волнами скатывался к ногам путников. Когда до земли осталось метра два, человек совершил прыжок и, пролетев над головами Сани и Кики, эффектно приземлился на ноги. Чертовски эффектно. «Буга!» — крикнул он и долбанул себя кулаком в грудь, покрытую сечетой марлей. Кики развел руки и поманил его пальцами. Буга! крикнул этот человек, или кто-то похожий на него, так как его лицо скрывала круглая маска с прорезями для глаз и рта. И Я рад видеть тебя, обосрышь. Буга! Глурф откинул доску, на который скатился и кинулся в объятия Кики. Ростом они были примерно одинаковыми, почти до уровня груди паркера. Отовсюду стали стягиваться низкорослые глурфы и также с разной интонацией и голосом выкрикивать «Буга!». Кики, присев на корточки два раза хлопнул ладонями по земле. Все глурфы это повторили, синхронно, будто отрепетировано. Что-то задело колено Паркера, и тот, обернувшись, увидел, что один из глурфов прижался к нему. Сани медленно протягивал руку к одному из глурфов и тут же получил по руке. Кики вытянул шею и, как полоумный, обвел дюжину этих странных получеловеков и заговорил, если это можно назвать разговором. Буга! Бу-бу-бу-губа! Ответил тот, что покрупнее. Кики уточнил. к тыкая в паркера и сани пальцами. Буга! Кивнул он головой и, затрясся так, словно сбрасывал с себя блох. Короли сообщили мне, что опасаются за наши жизни. Паркер тоже присел на корточке. — Ты это понял по слову «буга»? — Буга! Буга! Буга! Взбаламутились короли свалки и неодобрительно затыкали в стража пальцами. — Они сказали, чтобы ты не коверкал их язык, жопа! — Что, прям так и сказали? Паркер решил подыграть. — Слово в слово! Один из глурфов подбежал к стражу и дал ему по уху. Эй, все глурфы рассмеялись, держась за животики, и также синхронно, как один, перестали смеяться. Спроси их, почему опасно. Это я и пытаюсь сделать. <скакляет> <скакляет> Старший из них, тот, что пришел первым, встал, раскрутился вокруг себя и забугал, а Кихи стал синхронно переводить. Новости действительно были хреновые. Очень а мягкие, насколько мягкими могут быть звуки буги, переросли в зловещие. Буга!